Но вы не можете заболеть, сказал мистер Морлей и в отчаянии заломил руки. Ведь уже всё подготовлено. Я просто не знаю, как я теперь должен сообщить об этом другим. Но вы же не виноваты, что я заболела, сказала я тусклым голосом, с трудом выбираясь из лимузина. Да и не моя, то высшая сила, и ничего нельзя изменить. Нет, можно, и даже нужно. Марлей с возмущением смотрел на меня. «Вы совсем не выгляните больной», – добавил он, что было уже совсем нечестно, потому что я пересилила свое тщеславие и смыла мамину пудру. Лесли сначала даже прикинула, не стоит ли немного помочь с серыми лиловыми тенями, но после взгляда на мое лицо снова спрятала свою косметичку. С темными кругами под глазами я могла бы сейчас сразу же сыграть в любом фильме с вампирами. И смертельно бледной я была тоже». Тя, речь-то ведь идёт не о том, насколько больной я выгляжу, а насколько я действительно больна, парировала я и сунула свою сумку в руки мистера Марлея. Так как я была больна и слаба, то он должен был иметь удовольствие на этот раз нести её сам. И я думай всё же, что при таких обстоятельствах посещение бала может быть принесено, исключено. Воскрикнул миссия Марлей, чтобы сразу же после этого захропнуть себе ладошкой Ройт и исполнил осмотреться по сторонам. «Да знаете ли вы, как сложна была подготовка!» – продолжил он шепотом, пока мы направлялись в штаб-квартире. «Я еле перебирала ногами, так что мы медленно продвигались вперед». Это не так просто подготовить вашего директора школы к тому, чтобы использовать творческие помещения в подвале для репетиции самодеятельного театра. Сегодня и Крафт и -э Сен-Жермен конкретно определил, что...» У мистера Марлея определенно начали сдавать нервы. «Самодеятельный театр и директор Гилл? Я ничего не понимала». «Да послушайте вы, я больна, больна. Я уже три аспирина проглотила, но это не помогло, наоборот». Становится только хуже, и температура у меня, и задыхаюсь. Чтобы подтвердить свои слова наглядно, я поднималась по ступеням центрального входа, цепляясь за перила, и даже немного охрипывало себе под нос. Вы можете заболеть завтра. Завтра проблем, мистер Марлей. Мистер Джодж, хоть вы и скажите, что на завтра может болеть, иначе весь временной план разрушен. и больной гвиндалин. Мистер Джордж, появившийся в дверях, заботливо обнял меня рукой и повёл в здание. Ну, это было уже лучше.